Глава 9. К обеду было разбежавшаяся семья снова собралась вместе. Аркаст благополучно договорился со священником и даже заскочил по дороге в ратушу, предупредить старцев. Рассел уже успел оббегать часть города и теперь деловито давал распоряжения сёстрам: кого пригласить, за кем послать, у кого чего прикупить и кого для дела принанять. Все заметно оживились, как-то слегка подзабыв то неприятное впечатление, которая на них произвела невеста и поддались настроению радостного предвкушения даже Артану показалось что брат то дело говорит и уже завтра основная проблема будет решена и дальше всё пойдёт тихо гладко Реми же всё ещё пребывала в неведении не то чтобы она с кем-то из них общалась не то чтобы кто-нибудь додумался сообщить счастливой невесте о дате праздноства Атмосфера радостного оживления в столовой умерла в тот момент, когда туда ступила принцесса, торжественно разодетая, в высшей степени чопорная и более чем высокомерная. Она выделялась среди них как нечто неуместное и чужеродное, и особенно это было видно в наряде и в уборе. Реми носила платья, привезённые из НИИ, богато расшитые, с жёстким корсетом, с пышным подъюбником. Такие платья подразумевали высокую причёску и изысканность драгоценности. Мода Мариана была куда как проще. Даже сёстры правителя одевались в простые однослойные платья, под которые в лучшем случае надевали рубашку или облегчённый корсет. Дома волосы носили не собранными или заплетёнными в косы. На улицу надевали косынки, повязки или шляпки. Просто и сдержанно. У принцессы же даже повседневные домашние платья были пышнее и наряднее. К большой досаде Реми Алисия сразу же влюбилась в марианскую моду и уже вовсю щеголяла местными обновками, которые ей были весьма к лицу. В одиночку изображать из себя парадный портрет было неуютно, да. Хотя никто из-за Ларисов и слова ей не сказал, Реми почувствовала себя неуместно расфуфыренной. У принцессы был прекрасный вкус, и он теперь страдал от её собственной неуместности в этом простом и домашнем окружении. Обычный деревянный стол явно покрывали скатертью только ради неё. Фарфоровой посуды на всех присутствующих не хватило. Очевидно, сервизом тоже пользовались нечасто. Оживлённые девушки в простых платьях не стеснялись перегибаться через стол, опираться локтями, стучать посудой. На другом конце дочка Аркаста так и вовсе пыталась ложкой на тарелке играть какую-то ей одной понятную мелодию. Эртан перебрасывал рассылу яблоки, тот большую часть со смехом ловил. Но одно ускользнуло и со стуком понеслось куда-то по полу. Лис, размахивая руками, что-то громко объяснял Аркасту, а тот отвечал, даже не доживав. Иреми, чинно сидящая с идеально прямой спиной, как будто её снова как в детстве привязывали шейным платком к спинке стула рыми, у которой на коленях лежала накрахмаленная салфетка, и которая аккуратно зачерпывала суп именно под тем углом, который приписывается для зачерпывания грибных супов, рыми, которая ела совершенно беззвучно, ни за что бы не призналась, что хотела бы сейчас оказаться на месте Алиси. которая в тонком марианском платьхе, скорчившись, полезла под стол за яблоком, уроненным Расылом, и выпрямляясь, пнула Аркаста, от чего тот расплескал компот прямо на платьхе Бени, а та только рассмеялась и в ответ отвесила ему шутливый подзатыльник. Всё это было таким недоступным для Реми и таким заманчивым, что это огорчение наотлько сильнее сжимало столовые приборы, Да отчаянно боролась с почему-то неотвязным желанием расплакаться. Сидящий рядом на правах жениха Эртан был первым, кто заметил ее странное состояние. Было трудно не заметить сжатые до белизны костяшки пальцев, да блестящие от непролитых слез глаза. «Что-то случилось?» В безыскусной тревоге склонился он к ней, разом позабыв о сложности ее характера. Рыми, впрочем, не замедлила о своем нраве напомнить. От прозвучавшей в голосе рта на заботы ей еще больше захотелось плакать, поэтому она совсем обозлилась и даже громче, чем предполагала, заявила. «Случилось! В этом свинарнике просто невозможно есть!» Сбросила салфетку и вышла в мертвой тишине. Даже малышка отвлеклась от своих музыкальных упражнений, И напугавшись вдруг установившейся тишиной и хмурым выражением лица родителей, зарыдала. Её рыдания словно стали знаком, что можно отмерить. Вин тут же подхватила дочь на руки и стала успокаивать. Алисия, прижав кулачок к губам, испуганно посмотрела на Эртана и пробормотала: "Прошу прощения". После чего выскочила вслед за принцессой. Ну, это уже через чёрт. Хмуро резюмировал Эркаст прожигая Эртана таким взглядом, будто это он был во всём виноват, и вставая из-за стола к жене с дочерью. Лисица своими порядками с обидой сверкнула глазами на Ралеса Лис. Может, твою ну её эту свадьбу? вопросило потолка Расел. Пусть Катя со в свою разлюбезную не её, сдвинула брови Лис. Эртан почему-то чувствовал себя так, Как будто это он сказал за столом столь выдающуюся грубость. Ещё жениться не успел, а уже чувствую себя ответственным за неё, внутренне поморщился он. Несмотря на глубокое чувство вины перед роднёй, острое недовольство ситуацией в целом и крайне унылые мысли о перспективах этого брака, Эртан тем не менее заметил некоторые несоответствия. До этого момента Хотя принцесса и отличалась крайне невыносимым характером и говорила вещи острые и злые, она тем не менее ни разу не сказала ничего напрямую грубого, и сегодняшняя мерзкая фраза никак не вписывалась в обычный арсенал её изысканных шпилек. Иртан был из тех, кто подмечает такие нюансы. Это была одна из причин, которая делала его удачным правителем. Сопоставив все события с копом Её странное напряжение за столом, её грубую фразу и её поспешный и такой нетипичный побег, он пришёл к выводу, что что-то тут не так. Гадать впустую можно было сколько угодно, поэтому он встал и пошёл искать с невесту. Благо, домашние были так заняты перемыванием её косточек, что даже не заметили его ухода. Принцесса ожидаемо обнаружилась у себя точнее обнаружилась закрытая дверь, под которой торчала Алисия и уговаривала открыть. Завидев Эртана, она встрепенула и посмотрела на него отчаянными глазами. Было видно, что девушка тоже сочла поведение подруги странным и всерьёз переживает. Я разберусь. Уверенным кивком отпустил её Эртан и не тратя времени на просьбы и уговоры, постучал с решительным Я захожу и спокойно вошёл. Принцесса обнаружилась у окна. К нему она стояла спиной и не обернулась. "Оставьте меня в покое", потребовала она, обхватив себя за плечи руками. Иртан почесал подбородок, разглядывал спину. "Мне оказалось ты выше столь вульгарной грубости", спокойно отметил он. Реми вздрогнула, повернула к нему злое лицо и почти прокричала: Почему бы вам просто не оставить меня в покое? Астана облокотился на косяк, сложив руки на груди, приподнял брови. Может быть, медленно и тихо проговорил он. Я бы мог тебе помочь, если бы ты позволила понять, что с тобой происходит. По лицу рыми скользнула странная судорога, на миг мелькнуло сомнение. Я не нуждаюсь в помощи. Гордо вздёрнула она подбородок. Ждан мысленно прочёл молитву, чтобы успокоиться. Мягко выдохнул. Ну, если у тебя всё в порядке, наконец плавно перевёл тему он. То, возможно, ты соизволишь спуститься и извиниться? Милькнувшее на её лице выражение стыда, он уловил только по той причине, что тщательно всматривался в её черты. Она почти моментально взяла себя в руки, отвернулась, села за будуар и принялась скоро перебирать какие-то вещицы, собирая их в коробочки. Эртан мысленно досчитал до 10, потом обратно, прокашлялся. Не получил никакой реакции. Ты перешла на новый уровень и теперь предпочитаешь меня игнорировать, небрежным тоном уточнил он. Она повернулась, хмуро свела брови, и уведомила. «Я уезжаю». «Вот как?» не сдержал удивленного возгласа Эртан. «И куда же?» «Домой», последовал лаконичный ответ. Его это высказывание не слишком впечатлило. Он подумал, что капризная девушка недовольна уровнем жизни и таким образом высказывает свой протест. В который раз, почесав подбородок, Эртан начал догадываться, Почему многие мужчины отпускают бороды? Вообще-то, аккуратно заметил он, у нас завтра свадьба. То есть, это ему показалось, что аккуратно. Реми явно так не считала. Возмущённо подскочив, она обернулась. "А мне об этом собирались сказать?" гневно вопросила она. "Вообще-то да", издевительно парировал Эртан. «Ну ты так мило сбежала, не дождавшись этого разговора!» Рэми со злостью швырнула расческу об кровать, вымещая раздражение. «Не дурно было бы спросить моего мнения. Ты не находишь?» От злости она сама не заметила, как перешла на «ты». «Не дурно было бы вести себя приличнее, тебе не кажется?» Невозмутимо парировал Эртан. «Не то чтобы твоя манера вызывает желание о чем-то с тобой договариваться, драгоценная!» Реми презрительно фыркнула. Прикрыв глаза, Эртан устало потёр переносицу. Ну какие ещё отъезды в ней? Вот только войны с твоим отцом нам не хватало. Хмур отмёл идея он. Устрою я тебе цинную столовую с этими, как их там, мидрадотелями и живыми скрипачами, или пистками рос на тарелках, или чем там низкие принцессы питаются. не удержался от шпелкеон. Ты просто словами говори, чего хочешь, а не вот это вот, огорчённо махнул он рукой. Извини. Вдруг усовестилась рыми, когда он уже и не надеялся на такой результат. Тебе не передо мной извиняться надо, покачал он головой. Но спасибо за то, что умеешь признавать свою ошибку. Он не смело улыбнулся. каждый миг ожидая от неё очередного взрыва. Реми нервным движением провела рукой по лбу и переспросила: "Завтра свадьба?" Стараясь сделать тон помягче и поспокойнее, он подтвердил: "Да. И всё в полном соответствии с присланным тебе регламентом." "Прекрасно", резюмировала принцесса. "А теперь я могу остаться одна." "Разумеется." Сдержанно поклонился Иртан, выходя. Голова ощутимо начинала болеть. Разговоры подобного толка напоминали ему попытки продраться через незнакомое болото. Один неверный шаг, и с головой утянет под тину. Ну, может, а най впрямь не безнадёжно. С некоторым оптимизмом сделал вывод Иртан, вспоминая к тому же аргументы Рассела. Кажется, иногда у принцессы всё-таки проявлялись какие-никакие черты живого человека, а это внушало надежду.